Глава пятая. Капкан. Самое главное, что сохранение статус-кво не давало кенгуру никаких преимуществ. Конечно, начинать бой самому стало бы еще более глупо, но сохранять все как есть тоже не выход. Рано или поздно, а вообще-то наверняка очень скоро, накопленная в результате противодействия среды курсовая ошибка выйдет за всякие допустимые пределы. В плане того, что допустимо по курсу еще туда-сюда. Кенгуру ныряльщик лодка большая, океанская. И в силу катамаранной конструкции способна стрелять не только вперед-назад, но и с любого бока. Однако есть еще такая штука, как дифферент. И вот здесь пускать все на самотек долго никак не получится. Как несовершенен кенгуру, делать ковырки в воде он все-таки не способен. А значит... Так или иначе, но придется снимать блокировку с автопилота управления рулей глубины. И тогда субмарина станет акустической линзой. Хотя кто знает, может она и так уже достаточно ясно наблюдаема на вражеских экранах. Проверить сие нельзя. В этой вселенной что-то серьезное получается познать только опытным путем. Через активные действия. Никак не с помощью скрытых. Так вот. Исходя из того, что рулями все-таки придется шевелить, да и вообще, кенгуру уже сейчас идет на сближение с противником, то рано или поздно его услышит даже самая древность Макрица. И что тогда? В плане мирного разрешения конфронтации. Спокойно вскрываем капитанский пакет, узнаем дальнейший маршрут и... До свидания, соседи по планете. Очень приятно было познакомиться, но нам, к сожалению, пора. как бы не так. Они что, зазря так долго ожидали? Ведь они пойдут следом. Может быть, и не всем скопом, а только самые продвинутые технически. Какая разница? Задание даже курс-кенгуру совершенно секретное. Как же можно будет двигаться, имея за собой целую квалькаду шпионов? А ведь они теперь не отпустят. И значит, развернуться назад, и пусть бражские пираты идут до Гарманту, Насколько им позволит смелость, хранящаяся в сейфах инструкции? Что по этому поводу скажет адмирал Критхильд? Или адмиральский совет? В общем, конец успешной карьеры подводного охотника. Господа Браши, поздравляю с победой и с экономией торпед. И тогда... Ну-ка, изобретите мне способ отрыва от пяти преследователей за раз. Тут уж действительно, хоть самому начинать бой... Вдруг лучше и правда последний и решительный плюс орден императора Грапуприца, степени золота, посмертно, чем позор понижения в ранге. А хотя может статься, что покоящийся в конвертике задание в том состоит, чтобы придумать новый способ отрыва от преследователей, не пора ли его вскрывать? Однако сейчас явно не время покидать центральный боевой пост. И запершись со жрецом в кают-компании, колдовать над ручной кодировкой. И значит, плывем дальше, продолжая отслеживать нарастание курсовой ошибки.